ше борша. Ай потешить вас сказочкой. А сказочка чудесная. есть в ней дива дивные, чудо чудные. А батрак шабарша уж как взялся за гуж, так и нече сказать, на все дюж. Пошел шабарша по батракам жить. Да один настал лихая, ни хлеба никакого, ни овощей не родилось. Вот и думай, думу хозяин думу глубокую. Как разогнать злую кручину? Чем жить поживать? Откуда деньги брать? Эх, не тужи, хозяин, говорит ему Шабарша. Был бы день, хлеб да деньги будут. И пошел Шабарша на мельничную плотину. «Авось, — думает, рыбки поймаю, продам, ан вот и деньги. «Эгэ, Да веревочки то нет на удочку. Постой, сейчас совью. Выпросил у мельника горсть пеньки, Сел на бережку и ну витюду. Вил-вил. А из воды прыг на берег мальчик в черной курточке да в красной шапочке. Дядюшка, что ты здесь поделываешь? спросил он. А вот, веревку вью. Зачем? Да хочу пруд вычищать, да вас чертей из воды таскать. Э, нет. Погоди, маленько, я пойду скажу дедушке. Чертенок нырнул вглубь, а Шабарша принялся снова за работу. Погоди, думает. Сыграю я с вами окаянную шутку. Принесете вы мне и злата, и серебра. И начал шабарша копать яму, выкопал и наставил на нее свою шапку с вырезанной верхушкой. Шабарша, а шабарша. Дедушка говорит, чтоб я с тобой изторговался. Что возьмешь, чтобы нас из воды не таскать? Да вот эту шапочку, насыпьте полную злата и серебра. Нырнул чертенок в воду, воротился назад. Дедушка говорит, чтобы я с тобой сперва поборолся. О, да где ж тебе со мною бороться? Да ты не сладишь с моим средним братом, Мишкой. А где твой Мишка? А вон, смотри, отдыхает в яру под кустиком. Как же мне его вызвать? А ты пойди, да ударь его по боку. Так он и сам встанет. Пошел чертенок в яр, нашел медведя и хватил его дубинкой по боку. Поднялся мишка на дыбки, скрутил чертенка так, что у него все кости затрещали. На силу вырвался из медвежьих лап, прибежал к водяному старику. Ну, дедушка, сказывает он в испуге. Уши борши, есть средний брат мишка, схватился был со мной бороться, боролся, аж на косточки у меня затрещали. Что ж было бы, если б сам-то Шабарша стал бороться? Хм. Вступай. Попробуй подбегать с Шабаршой в запуске. Кто кого обгонит? И вот мальчик в красной шапочке воротился к Шабарше, передал ему дедушкины речи, а тот ему в ответ: "Да куда тебе со мной в запуске бегать, мой маленький брат, зайонка? И тот тебя далеко за собой оставит. А где твой брат? Занька. Да вон, в травке лёг, отдохнуть захотел. Подойди к нему поближе, дотронь да за ушко. Вот он и побежит с тобою. Побежал чертёнок к Заньке. Тронул его за ушко. Заяц так и прыснул. Чертёнок был вслед за ним. Постой, постой, Занька, дай с тобой поравняться. Их, ушёл. Ну, дедушка, говорит водяному. Я было бросился резво бежать. Куда? И поравняться не дал. А то еще не сам Шабарша, а меньшой его брат бегал. М-м, проворчал старик нахмурив брови. Ступай к Шабарше и попробуйте, кто сильнее свистнет. Пришел чертенок к Шабарше. Шабарша, а Шабарша, дедушка велел попробовать, кто из нас крепче свистнет. Ну, свистни ты прежде, свистнул чертенок. Да так громко! Что шабарша на силу на ногах устоял, а с дерев так листья и посыпались. Хорошо свистишь, говорит шабарша. А все не, по-моему. Как я свистну, тебе на ногах не устоять, и уши твои не вынесут. Ложись ничком на землю, да затыкай уши пальцами. Лег чертенок ничком на землю и заткнул уши пальцами. Шабарша взял дубину, Да со всего размаху, как хватит его по шее, а сам посвистывает. О, дедушка, дедушка! Да как же здорово свистнул шабарша, аж на у меня искры из глаз посыпались. Еле-еле с земли поднялся, а на шее да на пояснице, кажись, все косточки поломались. Ого, не силен знать ты, бесенок. Пойди-тка, возьми там в тростнике мою железную дубинку, да попробуйте. Кто из вас выше вскинет ее на воздух? Взял чертенок дубинку, взвалил на плечо и пошел к шабарше. Ну, шабарша. Дедушка велел в последний раз попробовать. Кто из нас выше вскинет на воздух эту дубинку? Ну, кидай ты прежде, а я посмотрю скинул чертенок дубинку, высоко-высоко полетела она, словно точка в вышине чернеет. На силу дождались, пока на землю упала. Взял Шибарша дубинку, тяжела. Поставил её наконец ноги, оперся ладонью и начал пристально глядеть на небо. Что же ты не бросаешь? Чего ждешь?» — спрашивает чертенок. Жду, когда вон энто тучка подойдет». Я на нее дубинку вкину. Там сидит мой брат Кузнец, ему железо на дело пригодится. Э, нет, Шибарша, не бросай дубинки на тучку, а то дедушка рассердится. Выхватил бесенок дубинку и нырнул к дедушке. Дедушка, как услыхал от внучка, что Шибарша чуть-чуть не закинул его дубинки, испугался не на шутку и велел таскать из омута деньги, да откупаться. Чертенок таскал, таскал деньги, много уж перетаскал, а шапка все не полна. Ну, дедушка, надивай его уж и барши шапочка. Все деньги в нее перетаскал, а она все еще пуста. Теперь остался твой последний сундучок. Неси его скорее. Верёвка-то он вьет. Вьет, дедушка. То-то нечего делать. Почал чертенок заветный дедушкин сундучок. Стал насыпать шабаршову шапочку, сыпал, сыпал, на силу дополнил. С той поры, с того времени зажил батрак на славу. Звали меня к нему мед пиво пить, да я не пошел. Мед, говорят, был горик, а пиво мутно. Отчего бы такая притча?